З значит заговор. На следующий день в изящном тубусе тюльпанавого дерева пришло письмо от леди Тамаринд, и клиент принялся вздыхать над своим гардеробом, точно молодая вдова перед званым вечером. "О, коварная судьба!" восклицал он. "В такой день остаться без пудры для парика. Дитя, сходи-ка на кухню, раздобудь ложку муки". За неименем лучшего. Ну как я пойду в Медвяные сады в с ненавидушенными перчатками? Будь добра, проскользни в лучшие номера и позаимствуй у молодожёнов розовой воды. Мушка исполнила все поручения. А как же я, спросила она, щедро посыпая мукой парик клиента и смахивая пшеничную пыль с его бровей. Я-то в чём пойду? Поистине я совершила ошибку, представив тебя первому книжнику королевства, произнёс Клент, полоща руки в розовой воде и изучая свои ногти. Теперь твоё самомнение взлетело до таких высот, что ты уже воображаешь себя светской дамой и жаждешь нанести визит сестре герцога. Я никак не могу предстать перед высшим светом в компании такого желторотого недоразумения. Мушка упёрла язык в щёку и расправила шеечный платок клиента. Желторотая недоразумение ничем не выдала, как напряжённо размышляет, как с пользой потратить часы, которые клиент проведёт в медведяных садах. У вас, мадам, произнёс клиент. Имеется пара отличных ушей. Я бы вам советовал употребить их по назначению, совершив променад по окрестным улицам. С этими словами он чинно удалился. А ещё через 5 минут его помощница тихо выскользнула из брачного дома в утреннюю прохладу. План Мошки был таков: она разыщет ту самую школу для бедняков и поразит всех своими знаниями. Отец очень тепло отзывался о мистере Твайне, директоре школы. Вдруг тот судит немного денег дочь из старого друга хвила мамае. Тогда она дождётся, когда куропат приплывёт в монделеон и выкупит сарацина. Если же не выгорит, мушка будет работать на книжников, потихоньку копить деньги и надеяться, что куропат не продаст и не съест сарацина. Когда мушка подумала о леди Тамарент, её сердце так и подпрыгнуло, готовое разорваться в груди. Она пообещала сообщать обо всех планах книжников, но всё изменилось. К добру или беде, но она подписала соглашение с клиентом, а кроме того, успела стать подмастерием книжников. Если она выдаст какой-нибудь их секрет, они сдерут с неё шкуру и пустят на книжные переплёты. Да и что такого она узнала, что стоило бы передать леди Тамаринд, что книжники не доверяют лучникам? Какое-то время мушка шла на север, подгоняемая ветром. Она рассчитывала выйти на оживлённую улицу и разузнать у прохожих о бедняцкой школе. Но когда ветер сменил направление, она растерялась. Река, которую она оставила позади, вдруг возникла за домами справа от неё. Мушка не знала, что река извивается, огибая центр города. Наконец она обратилась к старьёвщику, ходившему на плату вдоль берега, вылавливая всякую рухлядь. Тут был рад поговорить с девочкой, прибывшей в Манделион H из столицы королевства. Мушка скормила ему пару небылиц столичной жизни в обмен на адрес школы. "Ты вряд ли сыщешь там что-то ценное", сказал он насмешливо, глядя ей вслед. Он явно не посчитал её образованной дамой. Но стоило мушке выйти к нужной улице, как решимость оставила её, а ноги сделались ватными. Что если учителя начнут смеяться над её простым платьем или начнут расспрашивать о семье, а то и дадут прочесть что-нибудь на древнеакрилическом? Собравшись с духом, она повернула за угол. Флюгер школы был украшен фигуркой человека, согнувшегося над книгой. Машка узнала в нём дабрека Белоуса, что стремится всё знать. Подойдя к флюгеру, Она тронула его ногой, сдвинув пару замшелых черепиц, некогда покрывавших крышу школьного здания. Над грудами камней торчали остатки стен, в провалах окон по углам блестела паутина. Мушка пожала плечами, издав то ли вздох, то ли всхлип. Судя по тому, как основательно камни поросли мхом, школа лежала в руинах не первый год, а возможно и дольше, чем мушка жила на этом свете. И только теперь Когда мечта её развелась без следа, она в полной мере осознала, как же хотела попасть в школу. План со школой не родился на ходу. Он воззревал в душе годами. Она убедила себя, что отец тайно вёл её сюда, что такова была его последняя воля, его забота о ней. Старый пустомеля произнесла мушка, не узнавая собственный голос. Такую судьбу ты мне уготовил, лучше ничего не придумал. Значит, слова квилома мая о школе бедняков не были заветной подсказкой, частью мудрого тщательно продуманного плана. Он умер, как умирают все люди, и оставил свою дочь на произвол судьбы. Руины школы не просто отняли у мушки мечту. Она почувствовала, что её предали. Она сделала несколько шагов по обломкам, её глаза наполнились слезами. Время не могло так основательно разрушить здание, но и следов пожара было не видно. Мушка заметил укромное место под рухнувшей балкой, порошив ивёнком, и подойдя к ней, присел на корточки. Из-под груды кирпичей выглядывал край книжного корешка. Мушка нагнулась за книгой и И почувствовала, как вьюнок касается шеи. Находка оказалась букварём. Обложка проросла плесенью, страницы покоробились от влаги. Мушка стёрла грязь с переплёта и пролистала страницы. Она услышала полузабытый, такой дорогой сердцу книжный шелест, почувствовала запах старой, сыревшей бумаги. Когда отец учил её грамоте, она часами изучала такой же букварь. А иногда они с отцом подолгу сидели бок о бок, не произнося ни слова. Он работал над хрониками, она читала букварь, и в этом молчаливом соседстве была особенная близость. Машка даже не думала, что помнит всё это настолько отчётливо. С тем, что школа разрушена, смириться было трудно, но у неё хотя бы появился букварь. Может, удастся вытащить из-под обломков что-то ещё. Пока она осматривала каменные крошева, не находя ничего интересного, ей пришла мысль, что это место не раз перелопатили до неё. Вдруг она заметила неподалёку других детей: девочку лет 15 в жёлтом чепце и мальчика лет 6, одетого в пижаму. Они тоже заметили её и насторожились, точно застигнутые за чем-то предосудительным. Мушка увидела в руке у девочки стальное перо. Внезапно кто-то мелькнул позади мушки и выхватил букварь из ее рук. Обернувшись, она увидела, как мальчишка в залатанной одежде, примерно ее ровесник, галопом убегает по развалинам. «Эй!» — только и успела крикнуть она. Подобрав юбки, мушка припустила за ним, перескочив через обломок печной трубы. «Эй!» За недолгую жизнь у нее отняли слишком много, чтобы она безропотно отдала то малое, что осталось, да не кому-нибудь, а наглому молокососу. Мальчишка несся во весь опор, не оглядываясь, но мушка не отставала, хотя поднятая юбка надувалась, как парус, мешая движению. И так они бежали, точно за ними гнались черти. Позади оставалась одна аллея за другой. Обогнув угол, мошка выбежала на оживленную улицу, и коварный мальчишка больно ударил ее в живот. Она согнулась пополам, а он побежал дальше. Мошка увидела, как ее обидчика на бегу окружили другие мальчишки, и тот, не сбавляя скорости, кинул букварь кому-то из товарищей. Поймавший букварь, не глядя, сунул его в карман, и мальчишки прыснули в разные стороны. Отдышавшись... Мошка помчалась дальше, не за тем, кто унес букварь, а за своим обидчиком. Вскоре выяснилось, что тот работает под мастерьем в лавке суконщика. Он раскладывал рулоны ткани на столе перед лавкой и держался так спокойно, точно это не он только что несся, сломя голову с украденным букварем. Увидев Мошку, он не подал вида, что узнал ее. Но когда она приблизилась к нему почти вплотную, он отпрянул, чуть не сбив её с ног. Для вида встряхнув рулон из изумрудно-зелёной ткани, взметнувшийся в воздух точно змея. От мошки не укрылась его самодовольная ухмылка. У него было приятное, округлое лицо, и, судя по всему, он был из тех, кто не скупится на комплименты состоятельным покупательницам. Мошка чувствовала, как внутри, там, где в животе пульсировала боль, разгорается пламя ярости. Казалось, она готова выплеснуться из нее черной волной и поглотить все вокруг, столы с товарами, прохожих и даже дома вдоль улицы. Однако ничего не произошло. Она по-прежнему стояла и смотрела на мальчишку, а тот не обращал на нее никакого внимания. Тогда она решила оставить его в покое и догнать того, кто унес букварь. Но едва она сделала пару шагов к проулку, где скрылся вор, как подмастерье сбил ее с ног. Мушка упала на землю вне себя от обиды и боли. Подавив желание броситься на этого гада, она сперва отползла подальше и лишь потом встала и отряхнула одежду. Пока мушка приходила в себя, она увидела странную картину. Трое мальчишек из этой шайки заметили на другой стороне улицы молодого человека в коричневой треуголке и поспешили к нему. Они буквально облепили его и все вместе направились в ближайшую аллею. На миг мушке показалось, что они нашли себе новую жертву, но молодой человек позволил увести себя без всякого сопротивления. Вдоль аллеи высилась каменная стена, местами порушенная, сквозь бойницы в ней проглядывало небо. Каждый житель Манделеона знал, что в незапамятные времена феодальных войн здесь проходил рубеж города. Мошка же оценила другое. На стену можно забраться. Пригнув голову, она поспешила раствориться в толпе, чтобы гнусный подмастерье потерял её из виду плотный поток экипажей помог ей в этом. Она не сомневалась, что молодой человек с мальчишками находится по ту сторону стены и что она разглядит их сверху. Подобравшись к стене, она нашла подходящее место и стала карабкаться, цепляясь за трещины и выбоины, в которых росли маргаритки с нежно-алыми лепестками». Она доползла до бойницы и осторожно заглянув через край, увидела, как молодой человек стоит перед мальчишками и что-то им объясняет. Одежда его была опрятной, но изрядно поношенной, а парик таким растрёпанным, точно им как куклой накрывали за аварочный чайник. На носу у него были аккуратные очки в металлической оправе, в руке он держал трость, а подмышкой буханку хлеба. Молодой человек свистнул в свисток, и внезапно к нему стали сбегаться дети. Мушка с изумлением смотрела, как за несколько секунд внизу набралось не меньше дюжины ее ровесников. Они расселись на траве, и каждый достал лист бумаги, пузырек с чернилами и перо. Там были и мальчишки, и девчонки. Мушка узнала девушку в желтом чипце, которую видела на разваленных школы. Последним появился подмастерье суконщика — Подходя к нему, он осмотрел собак вокруг, словно ища кого-то, и уселся рядом со стройной девушкой в старом кружевном платке. Если бы кто-то из них посмотрел на стену, он вполне мог заметить любопытную девичью головку с угольно-чёрными бровями. "Что ж, произнёс молодой человек, доброе утро." После этого он взял буханку хлеба, легко разломил её на двое и достал из неё небольшую потрёпанную книжку. С того места, где мы остановились вчера, сказал он, перелистывая страницы. Вот. Забота правительства в том, чтобы защищать права слабых от произвола сильных, а не в том, чтобы защищать имущество сильных от отчаяния слабых. Прошу прощения, это мы уже читали? Он снова стал листать книгу, а дети тем временем усердно записывали каждое слово. Мушке казалось, что они ловят даже междометия. Внезапно она осознала, что перед ней было не что иное, как школа. Да, именно школа. Пусть не было ни здания, ни парт со скамейками, но был учитель, были ученики, а значит, была и школа. У мушки перехватило дыхание, и ком встал в горле. Всю жизнь она оставалась изгоем, потому что умела читать и любила книги. Другие дети смеялись над ней, тыча пальцами и давая обидные прозвища, а взрослые ее побаивались точно прокаженную. И вот теперь она нашла людей, разделяющих ее тягу к знаниям, но вынуждена прятаться от них. Почему судьба так жестока к ней? Ага. Вот здесь, сказал учитель, найдя нужное место в книге. Сентенции об истине. Автор тот же. Он прочистил горло, чуть откинул голову и начал читать звучным голосом. Истина опасна. Она рушит дворцы и свергает королей. Она заставляет смиренных брать в руки оружие и бунтовать против тиранов. Она поднимает в душе давнюю боль и бередит старые раны. Она мать бессонных ночей и мучительных дней. И однако же есть нечто более опасное, чем истина. Те, кто умалчивает истину, приносят много больше вред. Возвещать истину значит рисковать многим. Иногда вестнику истины приходится молчать, чтобы его не заставили умолкнуть навеки. Но даже если истину нельзя высказать вслух, её всё равно надо обзнать. Пускай вы не посмеете сказать истину людям, никогда не лгите себе. У себя в голове я создал комнату, где храню те истины, что не смею озвучить. И в этой комнате сказал я себе, что Короли не когда уже не вернутся в королевство. Никто не смеет этого сказать, но каждый знает, это истина. В этой комнате я говорю себе: "Хорошо, что ушла тирания, ушла навек. Люди повесят меня за такие слова, но в их сердцах будет звучать шёпот той же истины". И ещё В этой комнате я говорю себе, что пока простые люди не выбирают предводителей сами, они будут страдать, и это тоже истина. Дети не понимали смысла этой речи, впрочем, будь здесь взрослый, они справились бы не лучше. Но тайком от остальных тут оказалась мушка Май, которая всю свою жизнь питалась книжными истинами. Она почуйла наутром, что слышит речи радикалов и поняла, что за такую лекцию учитель может отправиться на виселицу. Невольно её захлестнула мстительная радость. В этой маленькой комнате моего разума читал дальше учитель. Истины выросли сильными и громкими, и я понял, что должен Говорить их, неважно, какой ценой. Внезапно из-под стены раздался свист, и мушка со страхом поняла, что прямо под ней стоит мальчишка, наблюдающий за улицей. «Класс! В раз сыпную!» — скомандовал учитель, быстро убрав книжку в хлеб и соединив буханку так, что только крошки посыпались. Пятеро детей поменьше убежали через проемы в стене. Мальчишка постарше забрался по пристройке на крышу дома и потянул другого мальчика. Ещё четверо принялись, как ни в чём не бывало, играть в шарики на траве. Учитель ослабил шейный платок и повязал его заново, после чего спокойным шагом направился к улице. На выходе из олен он снова поправил платок, будто зашёл сюда лишь за тем, чтобы привести себя в порядок. На углу стоял высокий человек в пышном пореке. При виде учителя он почтительно кивнул. Мушка догадалась, что именно высокий подал мальчишке сигнал за свистеть. Она сползла вниз по стене, едва не сорвавшись от волнения, и последовала за пальным учителем. Однако запружённые городские улицы быстрой болезнью объяснили ей Как тяжела работа следатая. Она давно научилась быть невидимкой, умея замереть, когда нужно, не издавая лишних звуков, пусть звук твоих шагов растворится в окружающем шуме. Если ты не в силах затуманить зрение другого человека, постарайся затуманить его разум. Будь там, где тебя меньше всего ожидают увидеть, и, возможно, тебя не заметят. Используй особенности ландшафта. Держись выше или ниже уровня глаз человека, за которым шпионишь. Но эти уловки хороши лишь в деревне. На многолюдной улице большого города всё обстояло иначе. Прежде всего требовалось лавировать в толпе, не нарушая её течения. Здесь нельзя выделяться, нужно стать одной из многих, слиться с толпой. Пытаясь не потерять из виду учителя, мушка постоянно натыкалась на других людей, два не налетела на жестянщика со стопкой вёдер и пару раз чуть не попала под лошадь, и приходилось двигаться вдоль стены, улучшая моменты, проскальзывать между людьми, то и дело наступая на ноги и провоцируя брань. К счастью, объект преследования так погрузился в свои мысли, что совершенно не обращал внимания на окружающий мир. Но и здесь скрылись проблемы. Один раз он внезапно остановился, поднял устрицу, упавшую сладка, и сдув с неё пыль, положил на место, после чего продолжил путь, не подозревая, что эта заминка стоила горожанам нескольких отдалённых ног и перевёрнутой телеги. Вопреки здравому смыслу, мушка прониклась к нему симпатией, способностью непревольно вызывать переполох, учитель напоминал с рацина она кралась за учителем по речной улице, вдоль прилавков с серебристой макрелью и розовыми креветками, похожими на вопросительные знаки, по Каширской улице, где торговец дичью вывесил ощипанные тушки птиц и освежёванных кроликов, по Дубильной улице с удушающим запахом химикатов и дальше по лабиринту скверов и проспектов Наконец учитель спустился к самой реке и нырнул в кофейню, стоявшую прямо на причале. Доброго пожаловать, мистер Пертелис, поприветствовала его девушка, принимая у него треуголку и куртку. Уже то, что учитель невозмутимо вошёл в кофейню, было странно, но куда сильнее мушку поразило да так, что она замерла с открытым ртом, что кофейня плавно скользнула на воду и стала медленно удаляться от берега. Налетел порыв ветра, взметнув в мошке юбку. Стены плавучей кофейни казались сложенными из кирпича, но это был лишь искусный рисунок по дереву. Над крышей торчали два широких паруса, вдоль которых были натянуты воздушные змеи, на самом большом, том, что посередине, красовалась эмблема речников. Потеряла чего, милашка, спросил мушку проходившим мимо грузчик. Я потеряла кофейню, сказала мушка, всё ещё не вполне в себе, она уплыла по реке. Грузчик проводил взглядом плавучую кофейню. Позновата они сегодня. Заметил он спокойно, наверно, ждали кого. "В кофейне", сказала мушка, "она уплыла по реке. А тебе туда надо", спросил грузчик. "Ну, приют Лорел пристаёт к берегу на Трубной улице за сахаром. Там ты можешь их поймать по эту сторону реки. Ну, тогда давай похустрей, бегом, бегом". И Мошка, не теряя времени на дальнейшие расспросы, побежала туда, куда указывал грузчик. Она летела вдоль реки, стараясь не упустить из виду воздушного змея, реявшего над кофейней. Мошка совсем уже выбилась из сил, когда кофейня повернула к берегу и встала у причала. Мошка, тяжело дыша, подошла к кофейне и увидела, как оттуда выходят мужчины. Один из них показался ей смутно знакомым. Когда она проходила мимо... Он вдруг схватил ее за плечи и развернул к себе. Сильные грубые руки подняли ее в воздух, точно тряпичную куклу, и Мошка с ужасом увидела перед собой искривленное злобой лицо Куропата, капитана пылкой девы. «Знаешь, чего я хочу?» — спросил он, дыша ей в лицо перегаром. Мошка покачала головой. «Знаешь, чего я хочу?» «Вернуть свою баржу!» «А мы ее не брали!» «Вы нет!» «Баржу увел ваш гусь!» На миг мушка представила сарацин, настоящего у штурвала, с трубкой в клюве, но тут же выбросила из головы этот образ. Тут одно из двух. Либо она не так поняла куропата, либо окончательно сошла с ума». Мы подняли доски, чтобы вынуть груз, — прохрипел куропат, ставя мушку на землю, но продолжая держать за плечи. А гусь спрыгнул вниз, и мы не могли его выудить, и груз вместе с ним. Тогда под палубу спустился Дозорил, и эта тварь вывихнула ему ногу. Он застрял там и не может выбраться. «Я хочу свою баржу назад». Мушка, осмыслив услышанное, кивнула. «И еще денег», — сказал Куропат, — «за моральный ущерб». Мушка снова кивнул, уже не так уверенно. «И знаешь, чего еще я хочу?» — добавил Куропат вкратчиво. «Дядю твоего запричин дал подвесить».